Глава 13. Понедельник начался как обычно. Зоя проверила почту, сегодня она была дежурной по входящим звонкам, поэтому все клиенты, которые звонили по контактам сайта, направлялись к ней. Бывали удачные дни, когда по таким вот случайным звонкам получала постоянных клиентов. Шеф сегодня пришел позже. Зое было интересно, воспользовался он ее советом или нет. И когда он ее вызвал к себе перед обедом, она уже продумывала, как будет ему все объяснять. «Зоя Николаевна, наша компания имеет очень раздутый штат менеджеров. Учитывая ваш возраст и то, что вы пришли в компанию последней, я вас увольняю». Как-то очень жестко заявил шеф и глянул на нее своими холодными голубыми глазами. Ни один мускул на его лице не дрогнул. В голове у нее стало пусто, и даже как-то зазвенела. «А мои договора, моя премия?» чужим голосом спросила она. «Премию я выплачу, как положено. Дорабатывайте до конца дня, чтобы я посчитал вам полный рабочий день, и можете быть свободной. Клиентов ваших я передам сам, другим менеджерам. Это собственность компании». «Хорошо, я поняла». Зоя больше не спросила ни о чем, развернулась и вышла из кабинета. Ее лицо пылало. В голове был шум. «Вот куда сейчас идти? Где искать работу?» Она села за компьютер и начала копировать данные о своих клиентах и просто отправлять себе на почту. Другого выхода сохранить базу у нее не было. Она работала в корпоративном сайте. Потом почистила кэш, обновила программу. Удалить всю базу она не могла, так как та копировалась на запасной диск, поэтому и нарываться не стоило. Может, хоть какие деньги выплатят. Дело в том, что она работала без составления договора, по серой зарплате. Но за восемь месяцев ее ни разу не обманули. Стаж работы у нее был, а те отчисления, которые бы сейчас делала, не дали бы ей ничего. Ну, максимум на 200-300 рублей больше пенсии получилось. Уж лучше бы откладывать самой. За спиной уже начали шушукаться. Одна сотрудница подошла и попросила отдать ей несколько клиентов, на что Зоя ответила, что все через шефа. «Ни сочувствия, ни слова поддержки, только одно – отдай клиентов». Досидев до обеда, она зашла к шефу и сказала, «Ну, хоть отпустить меня-то можете прямо сейчас. Неужели не заработала у вас, чтобы уйти на полдня раньше?» двадцать пятого придешь за деньгами», – только и ответил он. Кстати, деньги она получала уже у Евгения. Расчет был честным. Премиальные также были выплачены все. Но потом она узнала у бывшей сотрудницы, что Евгений все-таки разорил компанию. И им пришлось почти всем уволиться. Что случилось в выходные? Почему Игорь Николаевич ее уволил? Она не стала узнавать. Было очень неприятно. Была растерянность. С этим она и ехала к себе в квартиру Аделаиды Марковны. Только она вышла из метро, намереваясь пересесть на транспорт, как у нее зазвонил телефон. Спешить сегодня ей было явно некуда. Она посмотрела, кто звонит, все еще надеясь, что шеф одумается и вернет ее на работу. Но это был какой-то Владимир. Зоя отошла в сторону и ответила на звонок. — Это Владимир. Мы с вами в субботу в кафе познакомились. Помните меня? — Конечно, помню, Владимир. «Мы тогда очень хорошо пообщались», — ответила Зоя. «Вот по этому поводу я и звоню. Мне бы хотелось продолжить знакомство и пригласить вас к себе в гости. Можно и завтра. Познакомимся поближе и с моим отцом встретитесь. Вы как?» Зоя была не в том настроении, чтобы сейчас заигрывать и флиртовать. Вариант с гостями ее вообще не устраивал. «Знаем мы эти гости. Проходили. Потом среди ночи пришлось сбегать и идти пешком». Да и объяснить хоть что-то хотелось. А это проще говорить по телефону. Владимир, я хотела сразу вам объяснить некоторые детали, так как никого обманывать я не хочу. У меня нет своего жилья. В том доме я снимаю комнату в квартире. Так у меня сложились обстоятельства. Разговор тогда не шел о владении жильем, и я не хотела портить впечатление от встречи. И еще, я только что потеряла работу... И к этому еще и безработная. Поэтому гостей никаких не будет. До свидания». И она отключилась. Сердце колотилось, так как она говорила все на эмоциях. «Конечно, увидел дом в центре, в котором я живу, и решил, что попался отличный вариант», — подумалась ей. Она поспешила на транспорт, проверив, на месте ли ее шапочка. А то ее эмоции сейчас могут быть отличным раздражителем. «Уважаемый дом, я пришла». Без энтузиазма заявила она, когда зашла в квартиру. — Зоя Николаевна, что у тебя случилось? — Да и шапку-невидимку-то сними, ты уже дома, — отреагировал дом. — Ничего особенного, уважаемый дом, и не случилось. Меня уволили с работы. Я безработная, а следовательно и без зарплаты. Найти новую работу будет проблема, но разве на кабальных условиях, — вздохнула она и, опустив плечи, пошла в комнату. Она переоделась, привела себя в порядок, долго умывалась холодной водой, чтобы прийти в себя. «Зоя Николаевна, давай выпей чайку и успокойся. Потом расскажешь мне подробней, почему тебя уволили». «Не хочу я чаю, прости меня, уважаемый дом. Просто я же рассказывала, что в пятницу предсказала шефу, что его собирается разорить его финдиректор, советовала за выходные проверить всю бухгалтерию. А вот сегодня...» Он без лишних разговоров вызвал меня и объявил об увольнении. «Ты вот говорил, что это нормально, что я стала видеть, что я могу предупреждать людей о беде. Вот и предупредила». «Так, надеюсь, ты ему не стала желать плохого? Не мстила?» «Нет, зачем? Я просто знаю, что ему и так будет не очень классно. Даже и не думала». «Ну, хоть это молодец. Работу ты найдешь, не волнуйся. Давай, пей чай и отдохни. Там есть успокоительный... Так и завари полторы ложечки. Успокойся, а то от тебя так фанит твоим настроением, что все настройки сбиваются. Зоя послушалась, выпила чаю и начала смотреть на компьютере какой-то фильм, устроившись на кресле. Когда проснулась, фильм давно закончился, и компьютер перешел в спящий режим. Рядом горел торшер, хотя Зоя его не включала. Она поужинала и снова вернулась к компьютеру. Зашла на сайты по поиску работы и начала редактировать и рассылать свое резюме. Правда, должностей было немного по специальности. Почти везде были ограничения по возрасту. Сделала некоторые пометки, решив перезвонить лично тем, кто набирал персонал. Потом посмотрела телефон, который так и оставила в сумочке. Там было два непринятых звонка от Владимира. «Ну и что, Владимир, что ты неплохой мужчина?» «К себе не позову». И к тебе не пойду. У меня есть обязательства, так что прости, так будет лучше, да и не паромы», подумала она. Она выспалась, поэтому решила погулять по квартире, пообщаться с цветами. Она гладила листочки пальцами, думая о своем. Потом решила зайти в комнату Аделаиды Марковны. И ее встретила там Лилит. Ох, Лилит, если бы ты знала, как мне сегодня тяжело, я совсем одна, так у меня получилось. «Ну что же мне так не везет-то по жизни, ни с работой, ни с мужчинами, и если бы только сегодняшняя ситуация? Всю жизнь так!» – обратилась она к кукле. «Ты всегда торопилась, вышла замуж за первого попавшего, посчитала, что он именно тот, который на всю жизнь. Тебе ведь даже девятнадцати лет не было. Ты других рассматривала? Ах, да. Мама тебе сказала, что этот будет зятем, и запрограммировала тебя». — И с работой ты чего так спешишь? У тебя еда есть, за квартиру не платишь. Найдешь ты нормальную работу и дом подключим к поиску. Зоя очень четко услышала слова, как бы ниоткуда. — Да, это я к тебе обращаюсь, Зоя Николаевна. Иди повяжи немного и спать. Завтра будет новый день, будет новое решение, — снова услышала она. Зоя решила последовать совету Лилит, поблагодарила ее и села за вязание.